Часть четвертая. Заря. Бог благоволит не большим батальонам, а хорошим стрелкам. Вольтер. Глава первая. Пятое мая 1239 года. Владимир. Город вынырнул из-за излученной реки, и все замерли. И Георгий, и все его люди знали, что идут в сожженный город, но все равно не ожидали увидеть пепелище такой площади. Казалось, что тут был не город, а огромный костер. Тем удивительнее было увидеть на этом пожарище людей. Георгий медленно тронул повод, и отряд двинулся дальше. Без спешки, без суеты. Однако люди все равно испугались и постарались отойти ближе к лесу. Но не все. Навстречу князю вышло несколько человек, таких же грязных и оборванных, как и остальные. Впрочем, даже невооруженным взглядом можно было увидеть, когда-то и одежда была неплохой, по местным меркам. — Кто вы? — вполне вежливо поинтересовался князь, когда отряд подъехал совсем близко. — Жители этого славного города! — с горькой усмешкой произнес мужчина с окладистой бородой. А потом добавил. — Я Петр. — А я князь московский Георгий Максимович. — Уж не тот ли Георгий Максимович, что из-за моря пришел? — Тот, — согласился князь, — я разбил монголов под Москвой. Небрежно, словно так и надо, произнес наш герой, а вся делегация ахнула и выпучила глаза. — Освободил полон. — Как вы уцелели? — Монголы со стороны реки шли. С севера их почитать-то и не было, так разъезды малые. Вот как стены рухнули, кто смекнул, на севере бросился, и дальше в лес. Не все добежали. Остальные с голода до холода померли, мы все, что осталось. Печальна твоя история. Но да не одни, все княжество, почитай, разгромили. А в прошлом году Рязанское княжество подчистую вымели. Тут-то еще ничего, леса. Есть где укрыться, а там степь сплошная да редкие перелески. Мои люди минувшим летом туда ходили, людей не найти вовсе. Вместо городов и деревень пепелище да кости. Произнес эти слова князь, но на них никто ничего не ответил. Только желваками играли да глазами сверкали. Что тут ответишь? — Видел, что было с детинцем? — продолжил расспрос князь. — Мне говорили, что взяли его очень быстро. — Верно, быстро, — кивнул Петр. — Только непонятно как-то. На стены не лезли, ворота не выбивали, пороков не ставили. Раз — и все. Никто и глазом не успел моргнуть. — Предательство? — Что? — напрягся посадник. — Через предателя монголы вошли в детинец. Епископ им калитку открыл, ту, что для вылазок должно использовать. — Я дознание учинил, у меня ведь монголы в плену остались, и наших людей высвободил. И что же с тем епископом? Убег или монголы прибили? Да куда он денется? — усмехнулся князь. — У меня в холодной сидит. Ждем, что ответит митрополит. И думаем, как его наказать, чтобы иным неповадно было. Судя по тому, что мне рассказывали, шанс устоять у детинца был, притом немалый. Да и храмы ставили, как крепости каменные. Им ни день, и ни два нужно на взятие. Ну и без того город пожгли. Пожгли. Все об укреплениях Владимира монголы знали заранее. И не гадая ударили в самое слабое место. Но то не суть. Много вас уцелело? Сотни три. Детишек до да стариков совсем нет, померли. Выжили только самые крепкие да здоровые. А тут что делаете? Идти нам некуда. Земля, крест, все в пепле. Голодаем, люто голодаем. Так что, князь, ты уж не взыщи, а угостить тебя нечем. Не беда. Собирай людей. Говорить буду. Под свою руку берёшь Нет. То не по праву будет, развел руками князь. Привез вам еды до кое-чего из инструмента. Еды? Переспросил, сглотнув и поменявшись в лице посадник. Да. «Должно помочь. Посеять не знаю, успеете ли, но какое-то время прокормитесь. Собирай. Времени у меня немного». Не прошло и четверти часа, как жители города, нестроенные, испуганной толпой, стояли перед Георгием, измученные, изнуренные, посеревшие. Наш герой выступил, кратко обрисовал разгром монголов под Москвой, посочувствовал их горю и заявил, что передаст посаднику запасы еды и инструменты — топоры, лопаты, ножи и прочее, дабы они смогли продержаться и выжить. Ну и, само собой, пригласил всех покушать. Полевые кухни, стоявшие на стругах, все уже приготовили. Потом продолжили общение, долгое, основательное, у костра. Посадник вывалил все, что знал, видел и слышал, а нередко подзывая иных. Люди-то прыснули от города в разные стороны, потому много всего смогли заметить. Заночевали вместе. на утро вновь накормив погорельцев кашей, князь начал прощаться. Пора было идти в обратный путь, тем более, что в этих краях он уже отметился. Весть о его поступке по всему княжеству разлетится, да и повод хороший, выяснял судьбу своей невесты. Запасов он оставил людям не очень много, на несколько месяцев. Вот тут посадник и поинтересовался. «А коли к тебе придем, возьмешь под свою руку?» «А ты, посадник, что на чужбину торопишься?» — ответил вопросом на вопрос Георгий Максимович. «Так не выжить нам тут. За подарок княже спасибо огромное. Если бы ты не пришел, протянули бы недолго. Уж и так траву жрали, да от голода пухли». Но есть и другая напасть, не оборониться нам ныне. Землянки выкопать успеем, да и только. Придет зимой малая ватага нехристий, и все. А ведь-то разбойный и летом заглянуть может. Теперь все знают, что княжество разбито до да пограблено, как стервятники налетят последние забрать. А что, князь Владимирский вас не оборонит? Может, и оборонит, пожал плечами посадник, если явится. Да из каких харчей ему кормиться? Нам самим до будущей весны не хватит. Опять траву жрать придется. А в округе все в пепле лежит. Никто не сеет. — Хорошо, — кивнул после слегка затянувшейся паузы князь. — Если совсем тяжко станет, приходите. К делу пристрою. На том и расстались. Не очень хотелось Георгию сманивать последних жителей запустевших Владимирских земель. Ему еще с новым князем как-то договариваться. А Ярослав Всеволодович был еще тем жуком, но и бросать их без надежды было неправильно. Впрочем, обдумать ситуацию сразу ему не дали. Только они отъехали от города, укрыв пепелище от невозмутимых затылков. Иван не выдержал, начав давно вынашиваемый разговор. — Не понимаю тебя, — аккуратно произнес он. — Ты о чем? — повел бровью князь. Все эти игры с религией. Ты предлагаешь извиниться перед этими милыми душелюбами, выплатить им компенсацию и вернуть в храмы? Да я не об этом хочу сказать. Зачем ты вообще превратил в публичное шоу эту историю со священниками? Допросили да бы тихо, аккуратно прирезали и закопали за кольцевой. В лесу, то есть. Ну, ты понял. А что ты устроил? Скажи мне, друг. А ты вообще представляешь, с кем мы столкнулись? — Ну так поясни, — нахмурился особист. Георгий улыбнулся и порадовал Ивана весьма продолжительной лекцией. Он ее давно уже продумал и хорошо упорядочил у себя в голове. Поэтому сейчас на его собеседника выливался поток сухих фактов и обобщений. Князь шел последовательно, пройдясь от самой древней истории восточной церкви и ее поведение в ходе завоевания христианских земель халифатом, а заканчивал событиями Северной войны и революции. Обвинение выходило невероятно убойное, однако особист, выслушав своего командира, покачал головой и заявил «Ты понимаешь, что это все очень нехорошо попахивает?» «Это там, в 21 веке так было, здесь же, в 13 веке. Без столетий пропаганды, формировавшей образ врага, Мы можем поступать по уму и трезво оценивать своих врагов и союзников. Нам не нужно оглядываться на многочисленные костыли. Мы можем, но ты забываешь о том, что читать-то нас будут там, в 21 веке. Да еще в ситуации, когда в рамках многострадального светского государства с огромным трудом утвердилась государственная религия византийского обряда. Плохо это или хорошо, не мне судить. но эта религия пусть и временно, но поддерживает правительство. <кхе> — <кхе>, поперхнулся Георгий. — Поэтому пусть ты хоть сто пятьсот раз прав, и для построения славного Отечества нам действительно нужно решительно отказаться от православия, мы этого сделать не сможем. Ты понимаешь меня? — Понимаю. После долгой паузы произнес князь, тяжело вздохнув и с тоской посмотрев куда-то вверх, в глаза читателей и критиков. Ну, нельзя так нельзя. Будем исходить из доступных возможностей.